Глава 39. В полдень 25 февраля Суэр снова ошеломил своего шефа новостями. Арестован личный секретарь Крайны. Сотрудники выгнали из министерства Галу, Капецкого. Зинкул и Кочевара предпочли удалиться сами. «Значит, Зенкул еще в Праге?» — спросил Борн. «Да, я его видел». «А позавчера? Где он прятался весь день?» «У своей приятельницы в Моравии». Борн плюнул. Мерзавцы Запутались в бабьих юбках». Крайна дал указание всем своим местным организациям сегодня провести массовые демонстрации по всей стране. И еще... Сойер замялся. «Что еще?» — уставился на него Борн. «Сейчас я видел в городе Сливу». «А, уже вернулся?» «А он никуда и не выезжал из Праги». Борн встал и мирным жестом положил руки в карманы. «Не выезжал?» «Нет, это я лично установил. Он принимал участие в аресте секретаря Крайны и Тейхмана». Он изловил в находе штабс-капитана Благу, ускользнувшего было от ареста. Он позавчера днем арестовал Гоуску. Борн был потрясен. Что же это значит? Асую испытывал истинное наслаждение, информируя шефа по вопросам, в которых тот проявил полную близорукость. И злорадно продолжал. Слева разведчик, слева партизан. По заданию подполья в годы протектората он работал под видом гестаповца, которого они схватили на каком-то острове. Слива орудовал под фамилией Барабаш. Борн в полной растерянности смотрел на Сойера. «Вы вчера говорили со Штейнгартом о самолете для меня», — внезапно сказал он. «Да, самолет в вашем распоряжении. Предупредите пилота». Борн не закончил фразу и погрузился в размышление. Молчание тянулось долго. «О чем предупредить?» — напомнил Сойер. «О том, что вы и я вылетим через час в Регенсбург». «А как ведет себя Бенеш?» «По-прежнему. Держится пока». Борн закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Можно было подумать, что он задремал, но это было не так. Мозг его напряженно работал. Все учтено, все ли сделано? Не упущена ли какая-нибудь возможность повернуть ход событий в другую сторону? Нет ли надежды осуществить намеченные планы? Да, такая возможность есть. Убрать, ликвидировать президента Бенеша. Именно сейчас пока он не уступил натиску Готвальда, пока он упрямится и не принимает отставки двенадцати, При такой ситуации его смерть нетрудно объяснить. Стремлением коммунистов поскорее избавиться от президента, возвести на них тягчайшие обвинения. В Вашингтоне такие крайние меры одобрят. В этом можно не сомневаться. Не станет Бенеша, кто примет отставку министров. Они думают, забудут о министерских портфелях. Начнется хаос, неразбериха. Вот тогда и можно вмешаться. «Великолепная идея! Кто же может ее реализовать?» «Крайно! Нельзя терять ни минуты!» Бурн открыл глаза. Суэр по-прежнему стоял перед ним. «Самолет отменить! Вызовите машину для меня!» отрывисто приказал Бурн и снял с телефона трубку. Владимир Крайно, генеральный секретарь Национально-социалистической партии, прикрыл за собой дверь конспиративной квартиры. Стрелка на часах показывала «11.30». Крайно вытер платком вспотившее лицо. В этой квартире крайно провел уже две ночи. Расположенная на Пальмовке, она не была на виду у любознательных глаз. Здесь Крайна располагала телефоном и репродуктором, что позволяло ему знать о всех событиях в столице. Крайно от переутомления буквально валился с ног. Его тянуло прилечь и, быть может, вздремнуть немного. Но с минуты на минуту он ждал появления Борна, с которым только что сговорился по телефону. Впрочем, неразумно было терять несколько свободных минут. Крайно прилег, с наслаждением вытянул ноги. Несмотря на то, что срыв и провал всех планов был очевиден, Крайно еще на что-то надеялся. Он цеплялся за любой повод. Во-первых, Беныш не подпишет отставки 12. Беныш лично заверил его вчера в этом. Сегодня эти заверения повторил начальник канцелярии президента. Во-вторых, в случае крайней нужды в Чехословакию войдут американские войска. Его удивляло... «Почему Борн собирается покинуть Прагу?» «Вчера ему сказал об этом Сойер. Интересно послушать, что сейчас станет говорить Борн». Стук в дверь. Вошел Борн, бодрый и энергичный. «Приветствую вас, мой друг», — сказал Борн, пожимая руку крайне. Затем подошел к окну и слегка раздвинул штору. Беспрерывным потоком двигались по улице автобусы, грузовики, в которых, подняв воротники, низко нахлобучив шапки, сидели и стояли люди. На древках, прикрепленных к бортам машин, плескались на ветру стяги. Красный цвет их приводил Борна в ярость. «Вы, кажется, назначили на сегодня массовую демонстрацию?» — спросил он, не оборачиваясь. «Да», — ответил Крайна. «Не ваши ли это демонстранты?» — усмехнулся Борн. Крайна подошел к окну, посмотрел и порывисто задернул штору. «Нет, эти едут на Вацлавскую слушать Готвальда. Мне тоже так кажется». Они вернулись к дивану и сели. «Итак, что вы надумали?» — спросил Борн. Раздался телефонный звонок. Крайно схватил трубку. «Да». «Что?» Трубка выпала из его рук. Беныш принял отставку двенадцати. Борн положил трубку на рычаг и набрал номер Сойера. «Это вы, Сойер. У телефона Борн. То, что я отменю, должно остаться в силе. Ровно в пять вечера. Немедленно дайте указание». «Я знаю, о чем вы сейчас говорите», — растерянно произнес Крайна. «Возьмите меня с собой. Еще вчера господин Сойер уведомил меня о вашем предстоящем отъезде». Борн насупился. «Этому болтуну Сойеру придется сделать серьезное внушение». «Техника вашего отъезда разработана, ею занимаются специальные люди», — сказал Борн. «А почему я ничего не знаю?» — заносчивый с обидой спросил Крайна. Почему французы уже уведомили Шрамика, Галу, Рибку и Духачика, что пришлют за ними самолет?» «Ваши французы — дураки», — бросил Борн. «И Рибка — дурак». Крайно покраснел, а Борн продолжал. «Я вижу, вы только и помышляете о бегстве. А над тем, что можно еще предпринять, как выправить и спасти положение, как выполнить план, об этом вы и думать не хотите. Это вы провалили верное дело». Разговоры о терроре, диверсиях, вооруженных выступлениях так и остались разговорами. План превратился в фикцию. Крайно бледный, сжал кулаки и, набравшись смелости, перебил Борна. «Ваши обещания тоже остались пустыми обещаниями. Все ваши планы помощи. Они тоже лопнули, как мыльный пузырь. Где отряд фон Термица? Где так называемые транзитные поезда с вооружением? Где 40 американских дивизий, подтянутых к границе?» «Чем занимаются в Праге 42 ваших офицера?» Борн ощетинился. С такими вопросами и в такой форме к нему никто еще никогда не обращался. Это было наглостью. Он сжал пальцы в кулак и с руку. Но ударить помешал телефонный звонок. Крайно дрожащей рукой приложил трубку к уху и молча слушал. Новые сведения обессилили его. «Все кончено». Моссек наложил арест на банковские вклады нашей партии и на вклады других партий. Он обхватил голову руками. Борн вынул бумажник и, отсчитав несколько сто долларов бумажек, бросил их на стол. Ни слова не говоря, он пошел к двери. Божана стремилась на Вацлавскую площадь послушать Готвальда. Она позвонила Морганику. «Владик, дорогой, ты пойдешь?» «Обязательно. Зайди за мной». Отец будет ждать нас у входа в Национальный музей, с Антоним Морова. А знаешь, у меня гости. Кто? и Кликовыч. О, тогда пойдемте все вместе, да? Конечно. Площадь чернила от народа. В центре ее, возле автобуса, была наспех сооружена трибуна. Всю дурели знамена. Столбик ртути в градуснике упал до 14 градусов. В воздухе кружились сухие, едва видные глазу снежинки. Но ни один человек не ощущал холода, людей согревал душевный подъем, сознание силы, вера в общую солидарность. Ярослав, Бажена, Слива, Морганек, Морова, Труска и Ковач стояли тесной кучкой. Сначала говорил Сденек Недлы, потом коммунист Вацлав Капецкий. Слушая ораторов, люди оглядывались. Когда же приедет Готвальд? Что он скажет народу? На трибуну поднялся заместитель приматора Кросмарш, но он не успел закончить свою речь. Площадь пришла в движение. Готвальд! Наздор Готвальд! Сто раз Готвальд! И снова тишина, напряженная и глубокая. Готвальду подали руки, и вот он уже на трибуне. Товарищи, дорогие друзья, начал Готвальд, только что я возвратился из града от господина президента. Сегодня утром я предложил ему отставку министров, которые 20 февраля подали заявление об отставке. Одновременно я представил господину президенту список лиц, с помощью которых должно было быть пополнено и реорганизовано правительство. Могу вам сообщить, что господин президент принял все мои предложения, в том виде, как они были представлены. Товарищи, декреты об отставке старого и утверждении нового кабинета министров подписаны господином президентом и будут подписаны мной. Реакция, которая собиралась нанести как раз в эти дни сокрушительный удар нашему народно-демократическому режиму, сама понесла поражение. Когда митинг закончился, Ярослав, Бажена, Антонин, Морганек, Морова, Труска и Ковач, взявшись под руки, пошли серединой улицы по трамвайным путям. «Пойдемте все к нам!» – воскликнула возбужденная Бажена, и посмотрела на Антонина, который шел рядом с нею, прямо в его счастливые глаза. «Хорошо придумала дочка. Пойдемте все к нам», — поддержал ее Ярослав. Друзья согласились, не раздумывая. «Вот она, победа народа», — взволнованно заговорил Ярослав. «Большая, настоящая, заслуженная победа». «И недешево она далась нам», — добавил Морова. «Совсем недешево. Мы потеряли таких бойцов, как Юниус Фучик». Ян Шверма, Франтишек Молок, Юзефа Файманова. Казненные замученные за стенках гестапо 45 членов Центрального комитета, руководивших подпольной борьбой. Сложили в боях свои головы свыше 25 тысяч коммунистов, а 60 тысяч прошли через тюрьмы и лагеря. А сколько погибло простых честных патриотов, словаков, чехов. Но впереди, на пути к прочному и полному счастью народа, «Нам предстоит выдержать много еще испытаний и битв». «Выдержим, Ярослав, мы люди крепкого сплава», — ответил Антонин и крепко пожал руку Бажены. Снег падал все реже и реже. Уже трудно было проследить глазом кружение белых звездочек в тихом морозном воздухе. И вдруг на заснеженные улицы плеснул ослепляющий солнечный свет. «Солнце! Солнце!» — по-детски радостно вскрикнула Бажена. Прага преобразилась. 1950-1954 год. Нальчик, Ташкент, Москва. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2007 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Виктор Лариса Юрова.